В марте 1679 года Мазепа снова приезжает в Москву по поручению гетмана. Ему ставилась задача добиться присылки на Украину русских войск для защиты от турецко-татарского наступления. Сохранившиеся записи о переговорах Мазепы с думным дьяком Лареоном Лопухиным характеризуют его как смелого и умного собеседника. В частности, он добивается присылки большого войска, но без бояр и воевод, только с одним командиром. Мазепа пояснял, что бояре и воеводы станут между собою местами считаться, друг другу полков не дадут. Лапухин отвечал, что такого быть не может. Но Мазепа привёл пример недавних событий под Чигирином, когда от рейтар и городовых дворян только крик был. Такие смелые речи войскового товарища наводят на многие размышления. Во-первых, он должен был уже хорошо знать Лапухина, чтобы пускаться с ним в столь рискованные откровения. Во-вторых, здесь слышна явная критика русской системы поместничества, столь ненавистной Галицину. И наконец, Мазепа должен был хорошо ориентироваться в московских настроениях, в частности, знать о недовольстве действиями Ромадановского под Чигириным, чтобы решаться обвинять русских воевод в военной неудаче прошлогоднего похода трудно сказать, где проходила грань между поручением Самойловича и собственной инициативой Мазепы. Но эти заявления Лапухина он делал точно не по наказу гетмана. Около 2 месяцев продлилось пребывание Мазепы в Москве, и в результате в мае был дан указ о немедленном выступлении к Киеву боярам и воеводам со многими полки. Можно не сомневаться, что своё пребывание в столице Мазепа использовал для упрочения своих контактов и установления полезных знакомств. Зимой 1680 года он снова приезжает в Москву по поручению Самойловича. На этот раз речь шла о распространении власти гетмана на Слободскую Украину. Связано это было с тем, что согнанное украинское население правобережья направилось именно на Слободской регион. Следует отметить, что этот регион давно заселялся беглецами с Украины. Можно вспомнить хотя бы войска Остроницы, которые поселились в Чугуе в 1638 году и отстроили эту новую крепость. Переговоры Мозе повёл вместе с племянником гетмана Михаилом Самойловичем. Москва ответила категорическим отказом. В 1680 году на Украину опять появляется Галицин в качестве командующего русскими войсками. Правда, военных действий ему вести не пришлось, но пребывание войск Галицина сыграло решающую роль на русско-турецких мирных переговорах. 13 января 1681 года был заключён Бахчисарайский договор. Галицин получил награды, вернулся в Москву, и его карьера стала продвигаться с головокружительной быстротой. Способности, ум, образование и высокая порода делают его ведущим боярином в окружении Фёдора Алексеевича. Царь поручает ему заниматься реформами налогообложения и военно-окружной При его непосредственном участии в январе 1682 года Земский собор объявляет об отмене мещничества. Это было революционное изменение, открывающее путь к обновлению Московского государства. Но стоит заметить, что отмена мещничества и для самого Голицына устраняла более родовитых конкурентов на дороге к власти. Царь Фёдор Алексеевич к этому времени был уже тяжело болен. 27 апреля 1682 года он умирает. Начинается эпоха стрельцовских бунтов вместе с Хованщиной, захлестнувших Москву. Она коренным образом меняет судьбу Голицына, равно как и Самойловича и Мозепа. В условиях гибели многих бояр и растерянности среди нарышкиных, правительницей при малолетнем царе Петре и болезненном Иоанне становится Софья Алексеевна. Царевна Софья это ещё один миф традиционной русской историографии, согласно которому все предшественники Петра чаще всего выставлялись поборниками варварства. На самом деле, уже тот факт, что фаворитом Софьи, её ближайшим сподвижником, стал именно Василий Голицын, поклонник западной идеи, соответственно, образом характеризует и саму правительницу. Софья познакомилась с Голицыным во время болезни Фёдора Алексеевича. Он его ближайший боярин, автор реформы проектов, а она любимая сестра, нежно ухаживающая за братом. Правда, царевна была не просто сестрой. Это была талантливая, честолюбивая молодая женщина, жаждавшая вырваться из терема и получить власть. Прекрасный оратор, тонкий политик и мужественный человек. Считается, что её учителем был знаменитый белорусский полемист, тесно связанный с украинским духовным возрождением, Семён Полоцкий, проповедовавший, между прочим, свободное положение женщины. Именно с его лёгкой руки при дворе Алексея Михайловича появились театр и другие западные новшества. Большинство историков, начиная с Соловьёва, полагают неоспоримым факт любовной связи Голицына с Старевной. Современники событий так и писали, что Голицын был её голантом, и что про это всё государство ведало. На наш взгляд, сохранившиеся письма и роль всесильного фаворита, которую играл при дворе Софьи Гнязь, не оставляют в этом сомнений. Женщина, вырвавшаяся из терема, сделавшая своим фаворитом женатого мужчину, не потерявшая голову в море крови, пролитой стрельцами, безусловно, явление выдающееся в допетровской Руси. Без условной и то, что звезда Голицына с объявлением Софьи правительницей засияла во всём блеске. Как писал современник событий боярин Матвеев, боярин князь Василий Васильевич Голицын вступил в великую её царевину и в крайнюю к ней милость. Надо отдать князю должные Именно он осуществил разработку и реализацию плана подавления смуты. Но доставшееся ему в награду власть была безмерной. Он сразу же получает в управление посольский приказ, а вместе с ним малороссийский, иноземный и рейтарский, став практически канцлером страны. За Троицкий поход, положивший конец смуте, галицам были также даны огромные пожалования. И наконец, самые почётные в те времена титул: царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель, ближайший боярин и наместник Новгородский. Во время кровавой резни 1682 года был убит и давний соперник Галицина, прославленный воевода Ромадановский. Между прочим, стрельцы обвинили его в сдаче Чигирина. Теперь влияние князя на Украине должно было стать абсолютным.